Конечно, вам виднее, но я бы на вашем месте этого ни за что не стала терпеть. Правда, мне уже не двадцать шесть. Ну, ладно, приезжайте, когда получите еще одно письмо, или когда вам опять понадобятся цветы. Обязательно приеду. Спасибо за букет. И сообщайте мне, что пишет Хорос. Слава Богу, что он везет всего лишь стеклодувный аппарат, а не военную вдовушку. Обязательно сообщу. До свидания. Нарцисса прошла сквозь пятнистую от солнечных бликов тень. На фоне ее гладкого белого платья четко вырисовывалась корзинка с цветами. Она села в свой автомобиль. Верх его был откинут. Она положила шляпу на сиденье, завела мотор и, еще раз оглянувшись, помахала рукой. До свидания. Негр, медленно шедший по дороге, остановился, украдкой наблюдая за приближающейся машиной. Когда нарцисса с ним поравнялась, он посмотрел ей прямо в лицо, и она поняла, что он вот-вот ее окликнет. Она дала полный газ и помчалась в город, где на холме среди кедров стоял кирпичный дом, в котором она жила. Нарцисса ставила дельфиниум в матовую лимонно-желтую вазу на рояле. Тетушка Селли Уайт, сидя в качалке у окна, мерно качалась, шлепая в такт ногами по полу. На подоконнике за мягко колышущимися занавесками стояла корзинка с ее рукоделием, а рядом была прислонена трость черного дерева. — Ты провела там целых два часа и даже его не видела? — спросила она. — Его не было дома, — отвечал нарцисса. Он уехал в Мемфис. Тётушка Селли мерно качалась. Я бы на их месте велела ему оставаться там, где он был. Ни за что бы не допустила, чтобы этот малый торчал в доме, будь он мне хоть трижды родня. Зачем он поехал в Мемфис? Я думаю, что это его аэропланное заведение, или как оно там называется, уже закрылось. «Может быть, он поехал по делу? Какие у него могут быть дела в Мемфисе? Надеюсь, у Байерда Сартериса хватило ума этому дурню никаких дел не поручать». «Не знаю», — отвечала Нарцисса, составляя букет из дельфиниума. «Я думаю, он скоро вернется. Тогда вы сможете сами его спросить». «Я? Да я с ним за всю его жизнь ни двух слов не сказала». «И впредь не собираюсь. Я привыкла иметь дело только с джентльменами». Подбирая цветы, нарцисса обломала несколько стеблей. «Разве он сделал что-нибудь непозволительное для джентльмена тетя Селли? Всего только прыгал с водокачки и летал на воздушных шарах, специально, чтобы пугать людей. Неужели ты думаешь, что я бы держала у себя такого шалопая?» Да я б на месте Дженни и Байерда упрятала его в сумасшедший дом. Но ведь он вовсе не прыгал с водокачки. Он просто спустился на веревке и нырнул в пруд. А на воздушном шаре летал Джон. А мне совсем другое говорили. Мне говорили, будто он спрыгнул с водокачки, перемахнул через целый состав товарных вагонов и штабелей с брёвнами и чуть-чуть не угодил в этот самый пруд». Ничего подобного. Он спустился на веревке с крыши дома, а потом нырнул в пруд. Веревка была привязана к баку с водой. А разве ему не пришлось прыгать через бревные и товарные вагоны? И разве он не мог при этом с таким же успехом сломать себе шею, как если бы он прыгал с водокачки? «Наверное, мог», — отвечала нарцисса. «Ну вот, а я что говорю?» — Зачем все это было нужно? — Не знаю. То-то и дело, что не знаешь. Вот потому он так и сделал. Некоторое время тетя Селли с торжествующим видом раскачивалась в качалке. Нарцисса внесла последний штрих в голубой узор из дельфиниума. На подоконнике, рядом с корзинкой, внезапно и беззвучно, словно выскочив из рукава фокусника, возник полосатый бело-коричневый кот. Постояв на согнутых лапах, он сощурясь оглядел комнату, а затем улегся на живот и, вытянув шею узким розовым языком, принялся вылизывать себе плечо. Нарцисса подошла к окну и погладила кота по блестящей спине. А потом он полетел на воздушном шаре, когда... «Но ведь это был Джон, а вовсе не Байерт», — повторила Нарцисса. «А мне совсем другое говорили. Мне говорили, что это был именно он, и что Байерт и Дженни со слезами на глазах умоляли его этого не делать. Мне говорили... «Но ведь там же никого из них не было. Байерта там вообще не было». А на воздушном шаре летел Джон. Он полетел, чтобы не разочаровывать фермеров. Я сама была при этом. Ну да, стояла и смотрела, вместо того, чтобы позвонить по телефону Дженни или перейти площадь и вызвать Байерда из банка. Стояла и даже ни слова не промолвила».